Глава 10. Кристина. Сообщение от Дашки выводит меня из лёгкого ступора. «Если чувствуешь себя лучше, возвращайся. У нас поменяли расписание, и первой стоит теперь история». Блин, я тихонько вою, ведь историю прогуливать не хотелось. Я ненавижу прогулы. Но после того случая, когда народ сбежал, а мы с Дашей остались и попали в число любимчиков историка, Я поняла, что к нему на пары даже с температурой поползу. Ребята давно шепчутся, что полещук Аркадий Викторович, наш самый возрастной преподаватель, который, кажется, обучал студентов ещё во времена Союза, и тройки-то с трудом ставит, что говорить о пятёрках. А мне с бюджета слетать ой, как не хочется. Поэтому, стиснув зубы и сделав несколько глубоких вдохов, я возвращаюсь к аудитории. Народ уже толпится у дверей. Хорошо, ещё не все зашли» полещук ненавидит опоздавших. Захожу в аудиторию последняя, нахожу глазами Дашку и мчусь к ней. «Ты как?» — заботливо уточняет она. «Пойдёт». «Добрый день», — здоровается Аркадий Викторович, усаживаясь за стол в мягкое, удобное красное кресло. Открывает свою тетрадку и начинает озвучивать фамилии, отмечая присутствующих. Минут через пять его прерывают, и в лекционный зал без стука входит наш куратор Полищук с раздражением отрывает взгляд от своих записей. А Лидия Андреевна Градская, брюнетка средних лет с короткой стрижкой и худенькой фигурой, дарит ему дружелюбную улыбку. «Ребята, у меня для вас две новости». Она останавливается в центре аудитории. На этой неделе мы будем выбирать короля и королеву первокурсников. У входа поставят урну. От вас требуется только кинуть листок с именем и фамилией. А уже в субботу у нас будет дискотека в честь начала зимы. И там мы огласим победителей. «А если будет ничья?» — кричит Лейла Арзоева. Моя врагиня и одна из самых популярных девочек в нашей группе и на потоке. Она реально симпатичная. Копна пышных каштановых волос, пухлые губы. И фигура у нее хорошая. Грудь примерно третьего размера, попа подкачанная, талия осиная. Парням она нравится. Но характер у Арзоевой ужасный ещё стервозина. И меня это мадам не переваривает с того момента, как историк объявил нам с Дашкой автомат, а их обещал дрючить до ишачьей Пасхи». «Тогда...» — куратор задумчиво ведёт пальчиком вдоль губы. «Устроим конкурсы какие-нибудь. Уверен, нас тут совет что-то придумает». «Аркадий Викторович...» — обращается она к историку. «Прошу прощения». «Да куда уж нам...» — хмыкает он. «Градская уходит...» И пара вновь приобретает учебный характер. Сегодня у нас Пётр Первый и его реформы. Позади несколько человек устало вздыхают, но Полищук не замечает ни вздохов, ни охов. Он рассказывает так, словно от его предмета зависят наши жизни. После истории мы с Дашкой спускаемся на первый этаж. К тому времени листовок с моим текстом уже нигде нет. Я мысленно благодарю уборщицу, что спасла меня от очередных разговоров по углам. «Да, в листовке нет имён, но от этого не легче. Кому приятно слушать осуждение своего творчества? Мне уж точно не нравится такое». «Ой, гляди!» Даша останавливается в коридоре, показывая на урну для голосования. Её уже установили возле охранника, того самого, который целыми днями зависает в телефоне. Народ потихоньку подходит, берёт листики, чиркает там имена и кидает. «Прямо как в школе. Вспоминаю я». У нас тоже каждый год с девятого класса такое было. А у нас...» Дашка грустно вздыхает. «У нас в балетном считалось, что кроме сцены в головах у учеников ничего не должно быть. Мне даже интересно, как это всё будет проходить. Чем наградят? Может, проголосуем?» «Тогда я проголосую за тебя». Улыбаюсь я, желая поддержать подругу. Из того, что я успела узнать, Миронова довольно одинокая девушка. В чём-то мы с ней схожи. Хотя с недавних пор её одиночество скрашивает один из главных крашей универа. В этом, конечно, наше главное отличие. «А я за тебя!» Вдруг рядом с нами вырастает Толик Мамаев и улыбается так загадочно, словно мы с ним друзья давние, и это не он недавно тащил нас Дашкой в подсобку, где запер по просьбе своей дуры подружки. «Ты заболел?» «Холодно интересуюсь я». «Или перепутал нас с Лейлой?» «Вот!» Он машет перед моим носом листком, а там, ну точно, мои имя и фамилия. Только этого не хватало. Внесём ясность. Лейла с ним мутит. Её точно накроет так, что мама не горюй. Она и без того меня не переваривает. А если узнает, что её парень отдал голос на дурацком конкурсе за меня, объявит войну. «Не смей!» Пищу я, махнув рукой в надежде забрать клочок бумаги. «У тебя же Лейла есть!» Озвучивает Дашка мои мысли вслух. «Разве ты не должен голосовать за неё?» «Ну...» Толик ловко уворачивается и кладёт бумажку в карман, перекатываясь с носка на пятку. «Может, он ещё что-то бы добавил?» «Но рядом с нами, как нельзя кстати, вырастает гор, при том с видом довольно раздражённым. Будто его все достали, и он ищет, на ком бы спустить пар. «Ты чего здесь трёшься?» — рявкает недовольно Глеб. От его грозного голоса даже мне делается не по себе. Неужели ревнует Дашу? «Я это... Гор...» Толик мнётся. Он так-то побаивается Гора. Как я поняла, их компашку с одной стороны боготворят, с другой стараются обходить стороной. Особенно Соболева. У моего фиктивного парня плохая репутация, несмотря на крайне привлекательную внешность. «Брысь отсюда!» рычит Гордеев... И Мамаев, не дав мне выведать всю информацию, мчится к корне. «Блин. Я иду следом, желая остановить его. Но не может он за меня голосовать. Лейла всё равно узнает. Нет, я-то её не боюсь. Да только мне и без этой стервозины проблем хватает. И пока я расталкиваю ребят, которые толпятся у маленького столика, желая отдать свой голос, Толик успевает запихнуть бумажку с моим именем внутрь. «Нет». Я кусаю от досады губу. Мамаев проходит мимо и подмигивает, а затем удаляется во свояси. Мне же остаётся только гадать, зачем он это сделал и узнает ли про эту проделку Лейла.